Глава 17 Тимур играл роль до конца. Ему никогда не нравилась жена Егора. Напыщенная сучка с вечным превосходством в глазах. Он отлично знал, что за красивой вывеской пустая душа. Все, что связывало семью, это сын, которого Егор обожал. Содержанка, по сути, закрывала глаза на интрижке мужа, лишь бы давал деньги, обеспечивая беззаботную жизнь. Тимур шепнул Лине, «Держись, ты круче в сто раз!» Он поставил ее на пол, а Тимку продолжил держать, обращаясь к скалящейся в ухмылке рыжухе. «Лариса, хочу познакомить тебя со своей невестой!» Яркая красотка пренебрежительно скривила губы. «И давно вы знакомы?» Тимур обхватил Лину за талию. "Люблю с детства!» а невеста уже вторую неделю». Лариса не смотрела на Ангелину, а общалась только с Тимуром, будто той не было рядом. «Странно. И еще четыре дня назад ею была Илона». Слова насквозь пропитаны ядом. Она пожала плечами. «Вот с ней вы идеальная пара». «Врет. Мы расстались почти три недели назад». Тимур брезгливо сморщил нос. Устал общаться с пустышкой. У Лины красный диплом не куплен. Каждый день словно праздник для мозга. Он умолчал, что эта скромница его виртуозно выносит. Рыжаясь не зашла до взгляда на Лину. «Так это новое? Она презрительно фыркнула. «Надолго ли?» Тимур чмокнул макушку невесты с потухшим взглядом, еле стоявшей на ватных ногах. «Навсегда! На следующей неделе разводится с мужем, и мы подаем заявление в ЗАГС. Ждите приглашения на свадьбу!» Егор решил взглянуть на преданную им женщину. Жаль, его жена не видела виноватых глаз, по-прежнему полных обожания. Лина отвернулась. Ее били, унижали... Ей изменяли, но никогда не разочаровывали. Жизнь со Славиком катилась в яму постепенно. А здесь человек, которого считала почти святым, из-за которого кляла себя последними словами, оказался таким, как все мужики, только с карманом пошире. Мог позволить себе содержать не одну женщину. Противный холод в груди. Хорошо, что не легла с ним в постель. Егор перевел взгляд на друга соперника, с раздражением проговорив. «И давно ты решил на линии жениться?» «С 15 лет мечтал». Тимур усмехнулся, решив опустить друга на землю. «Я вроде не называл ее имени». Егор невозмутимо пожал плечами. «Осадить его не удастся. Если жена приехала в отель, то прекрасно все знает». Измена для Ларисы не повод к разводу. А он бы и не прочь стать свободным, да тесть не позволит. Прожужжал все уши про новую секретаршу. Егор гулял жадным взглядом по стройной фигуре длинноногой блондинки. Вслух же бесстрастным голосом произнес. Это она стала невестой? Лина сомкнула веки, не зная, как реагировать на двуличие. Станиславский нервно курил в сторонке. На душе стало мерзко. «Да». Тимур рассмеялся. «Но это не мезальянс, а большая любовь. Не всем повезло увлечься дочерью депутата». Егор развел руками, выдав нелепое. «Любовь зла». Лина несколько раз глубоко вздохнула. Мальчики мерились членами. Сделать ее сторонней наблюдательницей не получится. Очень хотелось стереть выражение превосходства с лица жены Лгуна. Она видела, насколько Егор разозлен напором Тимура. Но именно эта черта босса не дала впасть в отчаяние. Он просил подыграть? Она с удовольствием сделает это. Размазать себя не даст. Полюбишь кого угодно, — закончила Лина за благодетеля, смерив взглядом в выдувшую ноздри соперницу. «Это я кто угодно!» Идеально модные брови взвились вверх. «Ну, не козел же, как в поговорке!» Лина усмехнулась, платя богатой хабалки ее же монетой. «В твоей ориентации я не сомневаюсь. С чувством так-то напряг». Взгляд серых глаз остановился на внушительных выпуклостях чуде пластической хирургии. «А с сиськами все в порядке!» — С такими полушариями мозг не нужен. Лина развернулась к Тимуру, пока Лариса хватала ртом воздух. — Дорогой, давай скупнемся и сходим в ресторан на ужин. Аппетит разыгрался. Безмозглые стемки на гриле с удовольствием скушаю. Она, чувствуя, что еще слово от рыжей и взорвется, стеганула в бассейн с бортика, почти без брызг войдя в воду. Тимур рассмеялся, обращаясь к друзьям. Обожаю ее. Талантливый человек, талантлив во всем. Повезло мне с невестой. Он пощекотал животик, сразу принявшего его темки. Ну мы не такие крутые, пойдем к лестнице, да? Чемпионами школы, как мама. Нам не быть. Лариса осталась обтекать под смешливыми взглядами отдыхающих на шезлонгах женщин. Лина сумела взять себя в руки. Час в бассейне показался вечностью. Строить незнакомство с Егором и влюбленность к Тимуру удавалось с трудом. Это ставило крест на любых отношениях с благодетелем. Тимур несколько раз объяснял, что мог только намекать. С Егором все не так просто. Мужскую дружбу не отменить. «У нас уговор не ставить друг другу палки», – уверял он. «В Ялту лететь одному незачем». Утром заявила Силона. Велел ее выставить. «Орала, что испортит тебе жизнь, сообщив Ларисе, что муж содержит любовницу». Тимур говорил, глядя в глаза. Лина верила каждому слову. «Пытался вас предупредить. Звонил, не переставая». Ты не брала трубку. Егор не думал, что жена отслеживает платежи. Пришлось ехать в отель. Не смог оставить в беде занозу сердца. Лина собиралась в ресторан. Волосы после душа болтались прядями. На лице маска. Она не сомневалась, что Егор с женой непременно там будут. И не смогла побороть желание утереть нос в высокомерной особе. Стук в дверь заставил накинуть халатик. Она приоткрыла створку, не узнав, кто стоит по ту сторону, и только потом спросила. «Кто?» «Я». Тимур подставил ногу, предвидя ее реакцию. «Принес гвоздь в крышку гроба самомнению Ларисы». Он протянул коробку. «Взял на свой вкус в бутике по дороге. Не было времени выбирать, летел на помощь». Лина крепко держалась за ручку, переживая чтобы босс не увидел ее в статусе чучела. Спорить из-за подарка не стала. Она забрала большой картонный прямоугольник нежно-розового цвета и щелкнула замком перед носом решившего заглянуть в гости красавца. «А спасибо!» – ворчал он через дверь. «В ресторане отдам!» Лина не удержалась от смеха, представив недовольное лицо жениха. «Вот так всегда!» Она слушала бормотание и тяжелые шаги в сторону лифта, прислонившись спиной к пластиковой преграде. Улыбка держалась на губах. Хватило пары часов, чтобы перестать злиться на Егора. Лучшее подтверждение, что битое сердце им не задето. Лина открыла коробку и замерла. Ярко-красное атласное платье без рукавов и коробка с ожерельем из белого золота с бриллиантами, сверкающими под ярким светом люстры. Наряд для выхода в свет. Но уместно ли надевать его в ресторан загородного отеля? Подходящей обуви тоже нет. Она покрутила коробку с ожерельем. Вот это принять можно только от очень близкого человека или мужа. Ни одним из них Тимур пока не был. Удивила в мыслях «пока». Одного мужчину моментально забыла, а втором думает в будущем времени. А куда девать славу? Что будет теперь с разводом? Нашла время считать мужчин. Лина начала ускоренно собираться. Няня занималась с собой и Темой. В ресторан она заходила в нежно-розовом платье. Легкий тон матовой помады на пухлых губах. Стрелки черной подводкой на трепетных веках. Тушь на длинных ресницах. Нежная, светлая, с огромными серыми глазами и густыми локонами, поднятыми вверх. Длинная шея, изящный изгиб плеч. Хрупкая красота без капли кичливости в противовес боевой раскраске Ларисы в ярко-оранжевом платье. Тимур открыл рот. Сердце кольнуло, навевая воспоминания. Он словно попал в прошлое, возвращая душе остроту давних чувств выпускной вечер одиннадцатых классов, ради которого прилетел из Москвы. Тогда он так и не решился подойти к королеве Бала, властительнице своего сердца. Самая красивая девушка школы танцевала с первым парнем квартала. Он вспомнил, как щемило сердце от нежности при взгляде на стройную фигурку в розовом платье. Как сгорала от ревности и давал себе слово стать тем, за кем она побежит на край света. А пока любимая Ангелина не обращала внимания на несводящего с нее черных глаз тощего москвича.